ва 28. -я. Василиск. Надо отдать должное Дэше. Она все-таки смогла добраться до Алекса своим ходом, причем даже меч не выронила. Правда, по ее покрасневшему лицу было видно, как тяжело ей дались последние метры. Однако в конце она гордо вскинула голову и попыталась сделать вид, что возвращением оказала большую услугу отряду. Итак, что ты там предлагал? Как можно более равнодушным тоном спросила она. Срывающийся голос немного подпортил впечатление. «Покажи дорогу к лофу, повторил Алекс. «Это я могу, но учти драться с монстрами ради вас я не собираюсь». «И не надо. Это и тебя касается, Нойман. Если появится монстр, ничего не делай. Всех монстров я беру на себя. При нападении ваша задача будет не мешаться и выжить». «Я, собственно, не собирался ни с кем воевать», — скромно заявил Нойман. «Мое дело — показать дорогу, хотя теперь я даже не знаю, зачем я тебе нужен». «Не переживай, два проводника лучше, чем один». Пока они болтали лицо, Дэши снова покраснело, но уже от гнева. «Что? Возьмешь на себя монстров? Да ты их хоть видел, мальчик? Кто ты такой, чтобы бросаться такими заявлениями? Я тебя впервые вижу «А вообще-то это... разрушитель», — хмыкнул Нойман ради которого тебя, собственно, и пригласили к льдышкам. Так что это... поаккуратнее с словами». «Это ты, ведя себя поаккуратнее!» Начала возмущаться Дэше, но тут до нее дошли слова Ноймана. Она запнулась и по-новому посмотрела на Алекса. Однако ее замешательство длилось буквально несколько секунд. Гордо вскинув голову, женщина заявила. «Так ты разрушитель?» mm -hmm. теперь ясно, как ты сюда добрался». «Хотя мне по-другому тебя описывали. Где твоя красная броня?» «Заменил», — спокойно ответил Алекс. «А копье чего такое кривое?» Женщина насмешливо покосилась на оружие, которое землянин держал в руке на случай неожиданной атаки чудовищ. «Тоже заменил. Прошлое поломалось о монстра». «Понимаю. Чудовища, ребята, крепкие. Не каждый воин пробьет их шкуру. Но не переживай, что не справился с монстром. Зато хоть сам жив остался. Наверное, тяжело тебе пришлось участливо спросила Дэша. «Хотя я слышала, что вы дикие мастера, шустрики и быстро бегаете». «Есть такое». «Однако такой известный воин мог бы найти оружие получше». Не унималась она. «Бери пример с меня. Мой меч выковали на Коплане. Там живут только оружейники пояса. Обошлось недешево, но я хотя бы не беспокоюсь, что останусь без оружия посреди схватки». Женщина с любовью погладила рукоятку, а потом перевела взгляд на неказистое серое копье. На ее лице вновь появилась презрительная усмешка. «Интересно, чего она добивается?» — размышлял Алекс. «Специально же провоцирует. Зачем?» Впрочем, он лишь раз встречал адепта, который открыл восемь врат самостоятельно. Это была Вассанда, глава школы незримых путей. Правда, потом, при помощи колодца, она добила их количество до десяти. Но это уже был технический момент. Изначально их было именно восемь. Имелись на Зеранге и другие знаменитые адепты. Например, Девятилучевой Зоб и Факир. Но с учетом колодца оба начинались с семи врат. Кстати, как и сам Алекс. В этом смысле Дэша его обогнала. С другой стороны, он до всего дошел сам, а как это сделала воительница, перед ним неизвестно. Тем не менее, она еще раз доказала, что Вантан полон гениев и просто удачливых разумных, которые добиваются впечатляющих результатов. А гением, как известно, свойственна некоторая... эксцентричность. Скорее всего, местные старейшины постоянно выслушивали много разного от Дэши, однако терпели. Вполне возможно, именно благодаря наглости и отсутствию страха, а также жизни на грани, Дэша добилась того, что имела. Так или иначе, она была полезна Алексу хотя стоило ее немного осадить или заинтересовать. «Поверь, это копье гораздо лучше предыдущего», — заговорщическим тоном произнес он. «Оно сделано из отвердевшего щупальца живодера, а это, между прочим, следующий уровень после осьминога». «Следующий уровень?» Глаза женщины округлились. Она жадно посмотрела на оружие и необычно вежливым тоном спросила. «А можно взглянуть?» «Смотри». Улыбнулся Алекс, передавая копье. Как дитя развитого века, он не испытывал пиетета перед оружием, и у него не было внутренних установок насчет того, что незнакомец не должен касаться твоего меча или копья. Резким движением Дэша выгнала лезвие в ближайшую стену, вынула, осмотрела, провела пальцем по поверхности. При этом ее лицо было даже более сосредоточенным, чем когда она принюхивалась к окружающему пространству после пробуждения. Фанатка, как и Фиск с улыбкой подумал Алекс. Дрявка, конечно, никуда не годится, а вот лезвие... Что за оружейники сделали это прекрасное копье?» — спросила Дэши. «Не оружейники. Тут требуются мастера по работе с плотью. Это произведение искусства создали лирканцы. Не думаю, что в поясе хоть где-то есть нечто подобное. Скорее всего, это самое совершенное оружие в Антане. Однако...» Алекс понизил тон. «Совершенно случайно у меня имеется парочка запасных экземпляров». В его руке появилось еще одно копье. Глаза Дэша расширились еще больше. «Продаж?» — возбужденно спросила она. «Заплачу любую цену». «Такие вещи не продаются. Это уникальный предмет. Но мы в особых обстоятельствах. Помоги найти лофа и расскажи потом, как ты открыла восемь врат. Тогда получишь это замечательное копье». Алекс задумчиво смотрел на женщину, чей взгляд не отрывался от вожделенного предмета. Жадничать он не собирался. Лерканцы не откажут ему в производстве нового оружия. Главное — принести им нужный материал. Помощь же Дэш явно стоила дороже. Да и история может оказаться интересной. «Договорились», — неожиданно легко согласилась та. «Тогда следуй за нами. Мы и так слишком долго стоим на одном месте». Местный хозяин может решить, что мы передумали идти в его логово, а тогда нам не избежать его. <смех> Внимание. «Считаешь, он за нами погонится на обратном пути?» «Не исключено». «Но у тебя же есть план?» «Разумеется. Мы, дикие мастера, быстро бегаем», — сама сказала. «И это весь твой план?» — кисло спросила Дэши. «Совершенно верно», — ухмыльнулся Алекс. Забрав копье, он развернулся и пошел вперед. По пути ввел нового союзника в курс дела насчет градации монстров и их возможностей, а также обсудил тактику. Дэша внимательно слушала. К описанию монстров она вообще отнеслась куда серьезнее, чем ко встрече с Алексом. Даже тот факт, что перед ней разрушитель, не вызывал особого трепета, в отличие от рассказа о живодерах и Василиске. А от вопросов, касающихся ее роли в школе, она вообще отмахнулась. «Лов хотел, чтобы я была лицом льдышек, но на тебя охотиться не просил». «Меня пригласили, чтобы к школе серьезнее относились в Альянсе». «Так ты знаменита». «А то, меня многие адепты в поясе знают». «Так зачем к льдышкам пошла?» — удивился Алекс. «Потому что даже таким, как я, сложно. Надоело от охотников за эссенцией отбиваться». «Понимаю. Больше всего Дэши привлекала информация об ингибиторе». «Поделись этой штукой с нами», — попросила она. «Чтобы активировать ингибитор, нужно пробить шкуру монстра». Плюс монстр должен быть ослаблен для большего эффекта. «Иногда одно крохотное действие может изменить ход битвы», — настаивала женщина. «Сомневаюсь, но если вы так будете чувствовать себя лучше», — пожал плечами Алекс, — «то держите». Он выдал каждому спутнику по небольшому флакону. Это был не тот ингибитор, который сделала для него нерея, а более простая и массовая версия, изготовленная из осьминога в жизни. Против собратьев холода она должна была неплохо работать. Но самому Алексу проще было уничтожать таких простых монстров копьем и навыками. Они шагали медленно, но через четверть часа все равно добрались до города. Столица начиналась сразу за выходом из ледяного туннеля. Собственно, туннель безо всякого предупреждения обрывался, переходя в улицу с однотипными домами. Бараков общежитий на горизонте не было. Столица все-таки. А вот жителей с искаженными лицами на улице было полно. Примечательно, что никто из них так и не смог покинуть Таберу. Большинство застыли стоя, но некоторые упали на колени или вообще лежали, свернувшись калачиком. а не город», — прокомментировал Нойман. «Местным тяжело пришлось». «Большинство из них слабаки», — фыркнул Дэша без всякого сочувствия. «Но не все такие удачливые, как ты». «Дело не в удаче. Некоторые даже не пытались бороться». «Как ты будешь бороться, если даже двигаться не можешь?» «Тихо!» — прикрикнул на спорщиков Алекс. «Мы на вражеской территории». «А чего стесняться?» — возразила Дэши. «Монстры все равно нас знают». «Это не повод вести себя непрофессионально. Говорим только по делу». Табера выглядела печально. Все вокруг было покрыто тонким слоем льда. И здание, и застывшие жители, и сама улица. А над этой мрачной картиной царила непроглядная темнота, да такая, что даже улучшенное зрение Алекса не пробивало до потолка. В пещере на земле, да и не только там, всегда находился какой-нибудь крохотный источник света, но не здесь. Все, что могло светиться, погасло. Видеть помогала сфера над его головой. Она излучала энергию, но та быстро рассеивалась. В туннеле это было незаметно, но в городе стало понятно, что свет все же затухает в зоне покоя. Или его аномальное поведение объяснялось близостью Василиска. «Раньше тут было посветлее», — призналась Дэши. «Как далеко вы видите или ощущаете пространство?» — поинтересовался Алекс. Паутину хаоса он разворачивать опасался. Она могла повредить местных, в частности лофа, а что еще хуже, спровоцировать Василиска на более решительные действия. Пусть лучше монстр думает, что они беспомощны». К счастью, выяснилось, что у Ноймана было нечто вроде Сонара. «Но здесь он работает с задержкой», — признался тот. «И только в одном направлении». «Это лучше, чем ничего. Будешь нашими глазами. Есть кто рядом?» «Пока нет». Поглядывая по сторонам, особенно вверх». Отряд двигался дальше, обходя застывшие фигуры. «Дэши, а что ты чувствовала, когда... замерла?» — улюбопытствовал Алекс у женщины. «Холод?» «Нет», — буркнула та. «Холод для меня как родной, я к нему привыкла. Но когда эта гадость тебя одолевает, ты чувствуешь, как будто твои внутренности разрываются». «Возможно, так и было. Ткани теряют эластичность, а регенерация останавливается. Плюс отравление. Хотя зона покоя не травит так сильно, как облако живодера, Но от нее гораздо сложнее защититься. Так, где ты видела лофа?» «Недалеко. Оружейная находится на соседней улице». В этот момент в темноте наверху что-то быстро пронеслось. Троица адептов замерла, но к ним никто не спустился. Однако стало понятно, что за ними наблюдают не только издалека. «Я чувствую чудовищ», — напряженным голосом поделился Нойман. «Двоих. Нет, уже троих. Пока они не атакуют, идем вперед». «Бездна, ты еще безумнее меня», — рассмеялась сбоку Дэши. «Но мне это нравится. Однако предупреждаю, если сдохнешь, я заберу копье и свалю». «Далеко же не уйдешь», — напомнил Алекс. «Уйду. Я отдохнула и набралась сел. а «А монстры?» «Придумаю что-нибудь». «Ну, думай. А пока думаешь, идем вперед», — пробормотал Алекс, вглядываясь в темноту. Чем ближе они подходили, тем все сильнее уплотнялась тьма. Их поход напоминал плохой фильм, когда главные герои отправляются в подвал, в котором прячется жуткое чудовище. Но, как и герой фильма, Алекс не мог отступить. Тех гнал сценарий, а его — необходимость. Если он убежит сейчас, вряд ли враг второй раз позволит ему вот так просто вернуться и пройтись по городу. Память у Даши была отличная, и они без проблем нашли лофа, который больше походил не на адепта, а на монстра в черном балахоне. «Это он?» — хмыкнул Алекс, снимая безразмерный капюшон, под которым обнаружилась полупрозрачная безволосая голова белесого цвета. Вместо глаза и рта у адепта была сплошная кожа. «Да», — коротко ответила женщина. «Правда, я не знала, что он так омерзительно выглядит. Теперь понятно, почему Лов никогда не снимал блахон. «Главное, что мы его нашли. Напоминаю, что делаем дальше. Я, хватаю этого типа, и бежим. Телепортироваться на большое расстояние мы не сможем». «Оля Василиска здесь мне мешает, поэтому выбираемся на своих двоих. Держитесь как можно ближе, иначе вас снова заморозит. По мере возможности я буду помогать, но в городе Василиск сильнее, чем в туннеле. Однако, когда доберемся до туннеля, станет полегче». «Не волнуйся, мы справимся», — заверила его Дэши. «Тут близко». «Тогда начинаем». Алекс закинул лофа в изолированное хранилище, предварительно ткнув жалом в ядро, чтобы тот не проснулся раньше времени и не стал буянить. Можно было бы поместить туда и спутников, но два активированных адепта — лишняя нагрузка, а ему, возможно, придется выложиться на полную. Хотя, почему возможно? Наверняка так и будет. Дальше все происходило довольно быстро. Отряд в мгновение ока добежал до выхода, благо тот располагался в двух шагах. Однако какой-то хитрый осьминог уже втиснулся внутрь, полностью перекрывая туннель. Чудовище так глубоко забилось, что даже при помощи домена нельзя было найти щелку. Кроме того, над выходом кружились еще несколько чудовищ. Причем одно из них было Ну «Нойман, почему ты раньше не заметил этих уранов?» Яростно воскликнула Дэши. «Потому что я смотрел вперед, а не назад!» Раздраженно ответил тот. «Информирую, над нами десятки монстров!» «Спасибо, очень вовремя! Что делать-то будем?» В этот момент живодер мягко спланировал перед входом, закрыв свои туши младшего собрата. Теперь, чтобы пробиться наружу, надо было уничтожить двух монстров. Стало понятно, что этим путем они не выберутся. По крайней мере, быстро. Неожиданно тьма над адептами расцвела сотнями синих глаз. Некоторые неподвижно висели на большой высоте, другие быстро передвигались. По какой-то причине параметры зоны покоя изменились. «Возможно, для того, чтобы чудовища лучше ориентировались». Зрелище не обрадовало адептов. «Нам конец», — прошептала Дэши. «Нет, я чувствую другой туннель! воскликнул Нойман. «Он открыт и рядом!» «Веди!» — приказал Алекс. Нойман метнулся влево, но монстры также решительно начали действовать. «Сверху!» — предупредила босса миром. Однако тот и сам заметил падающее чудовище. Одновременно с нападением на них палились волны силы. Дэша легко пережила атаку, а вот Нойман закачался. Алекс схватил спутника, с силой метнул вперед и заорал Дэши: «Помоги ему и бегите к выходу, я догоню!» Хотя он кричал под ускорением, та отлично все поняла и метнулась вперед. Он же взлетел и воткнул копье в центр чудовища, предварительно нащупав врата противника волной силы. Осьминог помер мгновенно. Несмотря на численное преимущество, после покоя и помощи Василиска приближаться к разрушителю было опасно. Впрочем, вряд ли это была идея осьминога. Убийство подручного не осталось без внимания. Чужая сила сжалась вокруг человека. К счастью, достать беглеца Василиск не смог. Да, хозяин Таберы был на три уровня старше и оперировал вибрациями на совершенно ином уровне, а его атака — это все равно, что футуристический лазер против обычного бронежилета. Вот только вместо бронежилета, как другие адепты, Алекс носил танковую броню. Пусть она была не такая технологичная, зато прочная и могла выдержать даже поток вибраций. Поэтому он жал зубы, посильнее раскочегарил поток, добавил хаос, омыл себя огненной энергией и рванул вслед за Деше. Такая наглость разъярила врага. Откуда-то из центра послышался жуткий вой, а следом раздался звук ломающегося камня. Игры закончились. Василиска разозлился и решил лично разобраться с наглецом. В отличие от живодера, скрываться в самой темной дыре монстр явно не собирался. Удар хозяина города был настолько велик, что подействовал и на подчиненных. Те просто разлетелись по сторонам, словно стая голубей. На месте остался лишь живодер, перекрывающий выход из города. При этом монстр ушел в глубокую защиту, что было понятно по просиневшей шкуре. Благодаря свету сотен глаз, Алекс разглядел туннель, упомянутый Нойманом. Тот находился всего в сотне метров. Что такое сотня метров для адепта? В обычных условиях — пустяк. Но никогда на тебя давит монстр 15 уровня. Причем это была не волна силы, а вибрационная атака, через которую Алексу пришлось не идти, а буквально плыть. Краем глаза он заметил, что камни под его ногами рассыпаются в пыль. Тоже случилось и с застывшими жителями, которым не посчастливилось оказаться на пути волны. Счастье, Василиск сконцентрировал все свои силы на землянине, игнорируя Ноймана с Дэши. Через несколько долгих секунд Алекс нырнул за большой дом, который скрыл его и от центра города, и от разъяренного монстра. Здание тут же закачалось, грозя вот-вот обрушиться, но поток вибраций на некоторое время ослаб. «Атака была направленной, причем Гадбил с большого расстояния!» — быстро вычислил землянин. «Мощный тип, это тебе не живодер!» Разогнавшись, он быстро нагнал Дэши, который из последних сил тащил обвисшего Ноймана, подхватил доменом и влетел вместе со спутниками в темный узкий лаз. Внутри на миг обернулся. Из глубин Таберы к ним плыла огромная вертикальная фигура высотой в полторы сотни метров. Вместо щупалец из тела Василиска в произвольном порядке выходили толстые шевелящиеся отростки, похожие на короткие ручки. Несмотря на размер, выглядело чудовище по-своему изящно. Самой примечательной деталью был огромный синий глаз диаметром в несколько метров. Именно благодаря его свечению Василиска и было видно с расстояния в несколько километров. Причем прямо сейчас гигантский глаз смотрел точно на человека снова взвыл монстр. Судя по скорости, Василиск довольно быстро доберется до туннеля. Единственный плюс — другие монстры не участвовали в погоне. Точнее, так думал Алекс, но это оказалось заблуждением. Едва отряд пробежал сотни метров, Нойман зашевелился и просипел. «Впереди монстр!» «Один?» — быстро спросил Алекс. «Не вижу». «Ладно, разберемся». Тоннель свернул, и адепты уткнулись в тушу осьминога, который, словно огромный червяк, полз вперед. Высота тут была всего 2 метра, а ширина и того меньше. Поэтому монстр вытянул свое тело, превратившись в сосиску. Впереди располагалась голова с двумя глазами. Но вот из нее стали расти сразу несколько щупалец. «Вперед!» — прорычал Алекс. Резчик вонзился вплоть монстра. К сожалению, враг не помер. Видимо, врата находились где-то в далекой заднице, до которой навык просто не добрался. Однако домену было достаточно узкой щели, и через секунду отряд мчался уже по мясному коридору прямо через тело монстра. Собственное поле осьминога активно сопротивлялось аномалии, но пока что домен держался. Ушедший в тупик Алекс стал пробиваться дальше, используя связку из скользящего удара и домена. Вой раздался совсем близко. Следом, через зарастающую плоть полумертвого осьминога донеслось шуршание и звук лопающихся камней. Хозяин Таберы добрался до туннеля и останавливаться не собирался.